Моржи нам, свидетели! Карпунич отбыл 20 лет на Колыме, измучен и болен, но к 60 годам у него нет 25 лет работы по найму, и пенсии нет. Чем дольше сидел человек в лагере, тем он больнее, и тем меньше стажа, тем меньше надежды на пенсию. Сегодня и ботовикам приходится так же. Бурлаки в Ананиевском райкоме, ответили. У нас не отдел кадров. В прокуратуре этим не занимаемся. В горсовете ждите. Был без работы пять месяцев, 1964 год. С Егорова в Новороссийске, 1965, сразу же взяли подписку о выезде в 24 часа. Показал в гор исполкоме лагерную грамоту за отличную работу. Посмеялись. Секретарь горкома просто выгнал. Тогда пошел, дал взятку и остался в Новороссийске. Ведь нет же у нас, как в Англии, общества помощи бывшим заключенным. Даже и вообразить такую ересь страшно. Пишут так. В лагере был...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 А стоит моим коллегам узнать, что я сидел, и как бы нечаянно отворачиваются. Но силен без Отчизна советская такова. Чтоб насажень толкнуть ее глубже в тиранию. Довольно только брови нахмурить, только кашлянуть. Чтоб на вершок перетянуть ее к свободе, надо впрячь сто валов и каждого своим ботагом донимать. Понимай, куда тянешь, понимай, куда тянешь. А форма реабилитации. Старухе Че. Приходит грубая повестка. Явиться завтра в милицию к десяти часам утра. Больше ничего. Дочь ее бежит с повесткой накануне вечером. Я боюсь за ее жизнь. О чем это? Как мне ее подготовить? Не бойтесь, это приятные вещи.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 Но и она не расколола каменного лба непогрешимого общества, ведь лавина падала не туда, куда надо бровь нахмурить, а куда впрягать тысячу валов. Реабилитация — это тухта, — говорят партийные начальники откровенно. Слишком много не реабилитировали. Вальдемар Зарин, Ростов-на-Дону, отсидел 15 лет и с тех пор еще 8 лет смирно молчал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 Три месяца кряду травил Петропавловского за то, что он скрыл расстрел своего отца в 1937 году. И недоумевает Комагор. Кто ж ходит сегодня в правых, и кто в виноватых? Куда деваться, когда Мурлов вдруг заговорит о равенстве и братстве? Маркелов после реабилитации стал немного немало председатель промстрахсовета, а проще мистком артели. Так председатель артели не рискует этого народного избранника оставить на минуту одного в своем кабинете. А секретарь партбюро Баев, одновременно сидящий на кадрах, перехватывает на всякий случай всю месткомовскую переписку Маркелова да не попала ли к вам бумага насчет перевыборов месткомов да было что то месяц назад мне ж нужна она ну натя читайте только побыстрей рабочий день кончается так она ж адресована мне ну завтра утром вам верну что вы что в этот документ вот залезьте в шкуру этого маркелова сядьте под такое мурло под баева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 если вырезано из жизни столько, соответственно, двум разным восприятием воли и два разных отношения к прошлому.